Александр Сергеевич, почему вы не уехали из России? Я расскажу вам анекдот о Пушкине и Сталине. Комиссия рассматривает разные проекты памятника Пушкину. Первый проект. Пушкин читает Байрона. Комиссия говорит. Это верно исторически, но неверно политически. Где генеральная линия партии? Проект второй. Пушкин читает Сталина. Комиссия говорит. Это верно политически, но неверно исторически. Во времена Пушкина товарищ Сталин еще не писал книг. Исторически и политически верным оказывается третий проект «Сталин читает Пушкина». Когда же памятник открыли, увидели. «Сталин читает Сталина». Но это был анекдот, а сейчас будет быль. Это произошло в 30-е годы в Советском Союзе. Скандал, связанный с пушкинскими тетрадями. В 1937 году отмечали столетие смерти поэта. Очень характерная примета сталинского времени – отмечать юбилей смерти. Тогда арестовали художников Петра Малевича и Михаила Смородкина. Они сделали для печати графическую версию с картины «Пушкин у моря» Айвазовского, в которой разглядели нацистскую эмблему на портрете Пушкина и рисунки. Почему так произошло? Во времена моральной паники начинается гиперсемиотизация. Подробнее об этом можно прочесть в книге «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР» Александры Архиповой и Анны Кирзюк. Пушкин – самый сильный символ. Он как ловушка для привидений соединяет в себе все надежды и все страхи. Пушкин нередко появляется и в более поздних анекдотах про власть в России. Так в одном из них над столом полковника КГБ висит цитата «Души прекрасные порывы». Полковник понимает слово «души» как глагол. Это долгое время было анекдотом, пока в октябре 2022 года издание «Фонтанка» не сообщило, что Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности закупает изготовление сборника стихов, статей и воспоминаний работников Петербургской прокуратуры под названием «Души. Прекрасные порывы», посвященного 300-летию прокуратуры России. После таких новостей невольно вспоминаются слова Блока. «Наша память хранит с малолетства весёлое имя» — Пушкин. Это действительно самое весёлое и важное имя в русской литературе. В каком-то смысле даже святое. Но его святость, как у домашнего кота. Ему поклоняются, но каждый при этом хочет его потискать. На картине группы «Синие носы» на старом диване сидят три мужские фигуры. На мужчинах только нижнее белье и бумажные маски. Слева направо. Владимир Путин, Иисус Христос и Александр Пушкин. Три главные иконические фигуры истории России. При этом все они выглядят иронично, но в то же время с домашней теплотой. Каждый из них словно может прийти в любой российский дом и просто, по-семейному, сесть на диван, взять в руку рюмку водки и поднять тост. За Россию! Замечу лишь, что Пушкин в этой троице выглядит самым стабильным. При Александре Сергеевиче сменялись цари, генеральные секретари, президенты. При нем был Бог, потом Бога не было, потом Бог снова стал. А Пушкин как стоял, так и стоит. Памятник. Поэтому, когда памятники поэту где-то сносят, это значит, что культурный кризис достиг самого глубокого уровня. Так происходит и в новейшее время, во время российско-украинского конфликта. Например, 11 октября 2022 года в Киеве снесли старейший бюст Пушкина, установленный в 1899 году к столетнему юбилею поэта. На Пушкина нападают и используют как оружие. Так в комедии Бакенбарды Юрия Мамина Рассказывается история вымышленного общества пушкинистов, появившегося в провинциальном заборске. Фильм, снятый в 1990 году, показывает типичных бандитов, которые используют как отличительные знаки бакенбарды и трости ходят строем, декламируя Пушкина. В конце концов, власти используют самих пушкинистов для решения своих задач. Короче говоря, Пушкина все юзают. Поэтому не случайно карикатурист Андрей Бельжо рисует Пушкина, который говорит «Я очень вас прошу, пожалуйста, отстаньте от меня». При жизни Пушкин не избегал отношений с государством. Работал он, по сути, в коллегии иностранных дел, которая тогда совмещала функции МИДа и внешней разведки. По этой причине Пушкин никогда не покидал Россию. Ведь он, возможно, имел доступ к секретным документам И как человек, знавший иностранные языки, мог переводить иностранную корреспонденцию и даже разгадывать шифры Кроме того, сказались личные отношения с императором Николай I был его личным цензором и все решения о судьбе поэта принимал лично После смерти Пушкина выплатил все его долги, но при жизни не выпустил из России Пушкин был имперец, милитарист, государственник, чиновник, разведчик, в кавычках. Но в то же время ссыльный диссидент, народник, либерал. Для либералов имперская сторона Пушкина неприемлема, для патриотов неприемлем его конфликт с монархизмом и приверженность свободе слова. Идут годы и века, мы продолжаем делить Пушкина. Патриоты и прокуроры вспоминают строчку «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные». Порывы. Либералы вспоминают слова, которые следуют через буквально пару строк после этих. «Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». Замечу лишь, что это стихотворение принадлежит Перу 18-летнего человека. Вот так писал и мыслил Пушкин в возрасте тиктокера. «Идут годы, Пушкин остается». И сегодня у Александра Сергеевича есть уникальная способность соединять в себе все то, что следующие поколения разъединили. То, что распалось в Толстом, Достоевском, Чехове, не говорю уже про нас. Пушкин великий примиритель. В нем разные идеи составляют живой организм, а не идеологического Франкенштейна. Эта цельность досталась ему буквально по крови. Пушкин — потомок эфиопского вождя, создавший русский литературный язык и проживший жизнь как патриот России. Вокруг него менялись императоры, генеральные секретарии, президенты, целые общественные формации. Пушкин остается в центре культуры, а его памятники — в центре российских городов. Почему так? Потому что он добрый. Именно так. Чувство добрые я лирой пробуждал. «Он милосердный, милость к падшим призывал, он смелый, в мой жестокий век вославил я свободу». Он показал, что можно быть патриотом, демократом, свободолюбцем, христианином сразу. Пушкинская империя — это империя духа и интеллекта. Влюбленные шепчут сегодня не его стихи про клеветников России, а «Я помню чудное мгновенье». Он был и великим патриотом, и прекрасным любовником. Не страдал ни гомофобией, ни русофобией. В нем уживался хулиган и аристократ. Так однажды Пушкина вызвал на дуэль подполковник Семен Старов. Они не поделили ресторан и оркестр при казино. Грубо говоря, Пушкин хотел поставить свою песню, а Старов — свою. Стрелялись, оба промахнулись. Это была его вторая дуэль. Пятая окажется последней. Разрешите не напоминать, когда и с кем. Я пересказал вам о Пушкине поверхностные вещи. Сам часто путаюсь в датах, количествах женщин, выстрелов, ссылок, царей. Но, как я вижу, многие не знают даже этих банальностей. Не зная главного российского поэта, мы, по сути, не знаем себя. И по поводу сравнения с солнцем русской поэзии. Во-первых, это слова из некролога. Во-вторых, Солнце — это звезда температурой выше 5000 градусов Цельсия. Солнце — это даже не газ, а плазма. Жизнь на Земле во всем ее разнообразии возможно, потому, что Солнце находится на расстоянии 150 миллионов километров от нашей планеты. Так мы греемся в свете Пушкина в отдалении 200 лет. А если подойдем ближе, то он заранее предупредил, что будет. Возьмет глагол и будет Жечь. Жги. Александр Сергеевич.